Повелитель демонов Джункуй Защиту от бесовских козней можно было найти у повелителя демонов по имени Джункуй. Начало этого культа связано с происшествием, случившимся некогда в императорском дворце. Государь, страдавший от жестокой лихорадки, впал в забытье, и ему привиделся маленький бес в темно-красном платье и коротких штанах. Одна нога у него была в сандалии, другая басая. Бес схватил мешочек амулет с ароматными травами и нефритовую флейту и хотел убежать. Император намеревался уже вызвать стражу. Как вдруг появился огромный демон в синем халате и в шапке, на ногах у него была пара коротких сапог. Большой бес погнался за маленьким, схватил его, вырвал у него глаза и тут же проглотил маленького беса целиком. Император спросил демона-гиганта, кто он такой. Тот назвался Джункуем и рассказал, что при жизни он был врачевателем. Потом попытался сдать придворный экзамен на высшую степень, но потерпел неудачу и покончил с собой на ступенях дворца. Государь тогда пожалел его и приказал похоронить с почестями. В потустороннем мире Джунку сделался главой демонов и поклялся защищать всех императоров от проделок злых духов. Потом видение исчезло, император очнулся и почувствовал, что его болезнь прошла. Он повелел своему придворному живописцу написать по его рассказу картину Джункуй хватает беса. Художник изобразил повелителя демонов весьма искусно, как будто видел его своими глазами. С тех пор вошло в обычай рисовать киноварью, эта краска по поверью отгоняет бесов, джункуя, хватающего бесов, и вывешивать его изображение с магическими целями. Лубки с изображением Джунхуя в костюме чиновника в воинственной позе, угрожающего бесом, часто наклеивались на обе створки двери. На Новый год его изображения вешали в доме, чтобы отгонять нечистую силу.